Глава 3. «Где мой мир, безупречный и правильный? Он рассыпался облаком пыли». Город 312. Телефон орал не умолкая. Сев, я протерла ладонями лицо и с минуты бессмысленно таращилась на... одеяло. Да, одеяло, которое я нежно обнимала руками и ногами. «Ничего не понимаю». Если меня вырубила от усталости на кухне, то как я оказалась в постели? Перебралась лунатиком? Черт. Надо срочно что-то бросать. Или пить, или писать. Или в отпуск удрать, и гори работа синим пламенем. Кстати, и время на книгу будет. Точно. Отключив будильник, я сонно выползла из спальни. Сидящий в коридоре баюн встретил меня тихим урчанием и заинтересованным взглядом. Да-да, мне тоже любопытно, когда я успела в пижаму переодеться. Ничего не помню. В ванной я включила холодную воду и, стуча зубами, умылась. Полегчало. Пока в зеркало не посмотрела. Оттуда на меня испуганно вытаращилась бледная взъерошенная девица с ядовито-сиреневыми глазами. Моргнув, я зажмурилась. Быть того не может. Вновь взглянув в зеркало, я перевела дух очудилась. «Пожалуй, брошу пить». Разминая шею и плечи, я откинула голову и замерла, уставившись в потолок. «Твою мать! Да что ж за утро?» На потолке, цепляясь когтями за трещинами шплиток, спал красный птеродактиль. «Красный! Птеродактиль! На моем потолке! В моей хате! Ёптиц! Я со стоном уткнулась в полотенце. «Глаза тоже ненормальными чудились, но прошла же блажь!» Посчитав до десяти и выдохнув, я вновь подняла голову. В полной уверенности, что глюк исчез. «А он, сволочь, никуда не делся! Может, и писать тоже бросить?» Птеродактиль тихо всхрапнул и спрятал голову под перепончатое крыло. «Я с трудом поборола желание дернуть ящера за свисающий хвост. А как иначе проверить, глюк или нет?» но еще неизвестно, что страшней – собственная ненормальность или наличие нового жильца. Помешков, я повесила полотенце на крючок и, попятившись, вышла из ванной, тихо закрыв дверь и выключив свет. Я, конечно, привыкла худобедно к странностям квартиры, к тем же возникающим из ниоткуда вещам, но птеродактиль. Его, в отличие от канделябров, я не наследовала и в подвал не прятала. Овернувшись, я встретила уже два заинтересованных взгляда. Рядом с баюном сидел мус и сапя грыз бублик. Я села на пол и обняла дрожащие колени. Да, как и любая творческая личность, я была не совсем нормальной. И работая над книгой, слегка ехала крышей, как того требовала включенность в творческий процесс. А она требовала замещения реальности, для вящей достоверности. И в это время мне всегда снились безумные сны – Мерещили листеньи и слышались голоса. И выдуманная так заслоняла привычный мир, что я в сорокоградусный мороз не ощущала холода, могла весь день не вспоминать о еде и спать по три-четыре часа, высыпаясь. Но то временное замещение, а сейчас, сейчас выдуманная вторгалась в реальность нагло и безответственно. И как понять, что творчество переходит в безумие? Где она эта грань между вдохновением и помешательством? и ведь в процесс-то толком не включилась, в понедельник вечером страниц десять написала. «Уверена?» – просипел чавкая мус. Я удивленно уставилась на синюшное чудо. «Однако мне оказали величайшую честь, со мной заговорили. Конечный дар пошел на пользу хоть кому-то?» «Конечно, уверена!» – огрызнулась устало и помассировала виски. «Когда мне писать, если одна работа круглосуточна?» Мус хмыкнул и вынул из-за пояса новый бублик. Меня затерзали смутные сомнения. «Ладно, забудем пока об тиродактиле». Я встала и устремилась на кухню, где меня ждало два сюрприза. Первый, вычитанные полосы ровной стопкой лежали на краю стола. А я точно, вот точно помню, что вычитала штуки три до того, как... И тем более я не... Запустив ноутбук, я на пару минут выпала из реальности, пролистывая документ. Я не могла написать за ночь 50 страниц. Мой потолок десять 15 да и то, если с мыслями соберусь, а утром не нужно на работу. Мой потолок... и крыша. Куда ж ты полетела, дорогая? В небе тебя плохо. Откинувшись на спинку стула, я бездумно уставилась в окно. Не может быть. Это все не со мной. И вообще, наверное, я сплю. Да. Мус присев на крышку Ноута, паскудно хихикнул. Хорошая месть за ничего не скажешь. Дай пять морда запойная. Баюн уныло и многозначительно зашуршал пустой миской, возя ее носом по полу. И старинные часы не менее многозначительно пробили десять. Я вздрогнула. Пора бежать на работу. Есть не хотелось, и собралась я быстро и, заплетая перед зеркалом французскую косу, мучилась двумя вопросами. Да-да, сразу. Во-первых, кто писал книгу? Кто? Потому что я, удивительно рядом, выспалась. Как бы всю ночь писала, то никаким будильником меня не поднять, я ничего не слышу в принципе. А я чувствовала себя так, будто проспала 9 часов с 12 ночи до 9 утра. Так кто? И что делать с птеродактилем? Уверенности, что он глюк, нет. А бою нас ящером наедине оставлять боязно. Вдруг сожрет. Соседу кота отдать временно. Наврать только правдоподобно, легенду сочинить душещипательную. Впрочем, легенда не пригодилась. Боюн на отрез отказался покидать квартиру, Узобрался на стеллаж, спрятался за цветочным горшком и шипел на все мои попытки спасти его черную шкурку. А хозяин барин. Тревожно оглядев хату, я обулась, надела шубу и с тяжелым сердцем потопала на работу. Благо, есть куда идти. Не готова я пока решать птеродактильные проблемы. А решать придется. Пересекая заснеженный парк и озираясь в поисках вероятных странностей, я все больше убеждалась в одном. Я не спятила. Я нормально. Все вокруг, на своих местах, вплоть до олейки из 35 плакучих берез, вплоть до стайки неугомонных снегирей, вплоть до десяти скамеек и запорошенных снегом мусорок подле них. Все в порядке. И я в порядке. А значит? Значит, что-то происходит. Что-то случилось. Но что и почему? У двери офиса я помедлила, посмотрела на электронные часы, отмечая запас в 15 минут плюс 10 дежурных на опоздание, оптимистичная 23 градуса мороза и решила сбегать за угол, в кофейню. День длинный, а в обед опять лень будет переобуваться и выползать на холод. Купив кофе и булочек с корицей, я вышла из кофейни и нос к носу столкнулась с благообразным старичком. Да, и утро сегодня странное, и на потепление повылазила нечисть всякая. Старичок щербато улыбнулся, переминая сваленка на валенок, и застенчиво сдвинул на затылок засальную ушанку. «Сейчас ли дорогу спросят, или десять рублей на лечение?» «Девушка, у вас минутка найдется!» Прогнусавил он радостно за заиндивелую бородку. «Денег нет», — честно предупредила я, пряча за спину пакет с обедом. «А не в деньгах дело, а в душе!» — важно ответствовал он и уточнил. «Когда вы в последний раз беседовали с Богом?» «Привычки разговаривать с самой собой не имею», — буркнула я, натягивая шарф на подбородок. «Вот же встал, не обойти, а крыльцо узкое и скользкое». «Да и не мне одной в кофейню надо». На крыльцо бодро взобрался мужик без шапки и в расстёкнутой дупленке, вынудив нас прижаться к перилам. И нет бы ему уйти, любопытному, а он застрял у дверей, изучая меню. «С собой?» — отпер старичок и недоумённо заморгал. Недавно калифорнийские ученые сделали потрясающее открытие. Имя Бога звучит как «Я» и неодобрительно посмотрела на тормозного мужика. Обеседовать с самим собой, знаете ли, это диагноз. — Вы хотите об этом поговорить? — оживился мужик в дубленке, приглаживая буйные седые кудри. — Аж про меню забыл, зараза. — А впрочем... — А сколько вы берете? — Все зависит от глубины проблемы, — молодцевато подмигнул мозгоправ. — Тогда я разорюсь. — Так что о Боге? — требовательно напомнила себе старичок. — Вы проходите или нет? — не менее требовательно вопросили со ступенек. Мужик, извинившись, скрылся в кофейне, шустро сунул мне визитку, а я просочилась мимо деда с извиняющим «Простите, на работу опаздываю» и позорно сбежала, поскальзываясь. Нет, ну что за утро? На работу я пришла вовремя. Пробурчала приветственная, разделась, переобулась в балетке и включила компьютер, ощущая небывалое рабочее рвение. Вернее, безумное желание выгнать прочь глупые мысли, пока они не обросли обоснуями, пока я в них не поверила. «Вась, ты здорова?» Валик прищурился. Видать, на моем лбу висел баннер на манер вчерашнего, но не степный, а с сакраментальным. «Спасите, я начала новую книгу», так сестра расшифровывала выражение моего лица в моменты творческих наплывов. «Не особо», — я открыла рабочую папку. «Что случилось?» «Мне только что предложили сначала побеседовать с Богом, а потом подлечить мозги», — объяснила уныло. «Вот и думаю, что насущнее». Валик предсказуемо хмыкнул и весело заметил. «И то и другое тебе только на пользу». «Спасибо за поддержку, друг!» Я запустила проигрыватель, включила испанскую гитару, надела наушники и с головой ушла в работу. И полдня просидела, не вставая с кресла и тщательно вычитывая все шедевры журналистского творчества, пока спина не затекла. Зато аптеродактиль забыла. «Почти». Сняв наушники и откинувшись на спинку кресла, я потянулась, разминая затекшие шейные мышцы. «Откуда же ты взялась, сволочь глючная, на мою и без того больную голову?» «Вась, ты точно в порядке?» Я вздрогнула и сварливо буркнула в ответ. «Нет, у меня витаминоз, ПМС и зимняя депрессия». ПМС в мужском обществе считался темой священной и не стоящей дальнейших обсуждений. Однако же... «Это от отсутствия личной жизни», — снисходительно заметил Игорь. «Замуж тебе пора, и давно». «Уговорил, я согласна», — повернулась к фотографу и благодушно улыбнулась. «Пошли». «Куда?» — не понял он. «В ЗАГС, конечно. У меня и паспорт с собой». «Так я же женатый!» – растерялся Игорь. «Заодно и разведешься?» «Так я доволен!» «Как тебе мало от жизни надо!» Я разочарованно обозрела окрестных мужчин. Мужчины, видя водителя Игорька, живо сползли под столы, а Валик только ухмыльнулся в ответ. «Вот так всегда!» – я придвинулась к столу. «Сбагрить все хотят, а брать никто не хочет!» «Карма!» – предположил Валик, откинувшись на спинку кресла. «Мужская трусость!» — я сурово нахмурилась, пролистывая рекламный текст. «А еще удивляетесь, почему я живу одна, а секс только на работе и с работой?» «Эротику читать будешь?» — оживился он. «Давай вслух. «В новом свинокомплексе, который два месяца назад открывал лично губернатор области, нынче пополнение. Там родилось тридцать поросят!» — прочитала я с выражением. И благодаря новому оборудованию уже через месяц ожидают следующий солидный приплод. Интересно? Да ты извращенка! За это мне и платят. Я надела наушники. Так, спокойно, я сдаю номер. Все лесом, включая птеродактилей. Работу закончу, и хоть трава не расти. За вычеткой я сгрызла булочки и допила остывший кофе. Муза, сидевшего на мониторе, успешно игнорировала, хотя руки чесались. Но я всплеск вдохновения использовала примитивно, сосредоточилась на редакторе и удачно перенаправила поток творческой энергии с одного текста на другой, создание на причесывание. Благо, повод забить крылатого паршивца был серьезный. При одном взгляде на муза вспоминалось сумасшедшее утро, а мысли о собственном безумии отрезляли лучше ледяного душа. Я всегда боялась спятить. Наверное, поэтому так мало писала, закрываясь от творчества, засушивая перспективные идеи на стадии обдумывания, запирая их в блокнотах. Свои прежние книги я дописывала без муза, ведь его присутствие решало немногое. Он подталкивал, мотивировал и дразнил. Он был необходим на первоначальном этапе придумывания. Без него образы приходили нечеткими и непонятными. А вот работать над книгой я могла и без него. Но выбрала не писательство, а офисные посиделки. Потому что боялась спятить, заблудившись в выдумках, подменив реальность фантазией. Всегда боялась. Тексты кончились неожиданно и быстро. Закрыв последний файл, я оглядела кабинет. Санька с Игорем уже успели уехать на съемку, а за спиной Валика мельтешил Криша и, тыча пальцем в экран монитора, командовал, куда какой текст заливать и откуда брать нужные фотки. Я сползла по спинке кресла, прячась за свой монитор, и уткнулась носом в шарф. Муз дрябнул коньяка и подмигнул. Я внутренне застонала. Как не вовремя! Впрочем, он вместе с вдохновением всегда приходил не вовремя. Его появление напоминало погружение в сон. Моргнул и провалился в темноту, сделал шаг, и вокруг взметнулись образы. Открыл глаза, и увиденное, прежде сокрытое, слилось с реальностью. И в часах с кукушкой живет не сломанная механическая птица, а юркий домовенок. А в водопроводных трубах обитают мелкие водяные феи. И помнится, в детстве я нарочно смывала в раковину остатки пищи, чтобы их подкормить. А в ванной я невесело улыбнулась. А в ванной на потолке спит красный птеродактиль. И почему-то в существование незримого, тех же водяных фей, верилось легче. Вась. «У меня обед!» — огрызнулась я. «Гриш, не трогай меня пять минут, а!» «Ладно, только на принтер не забудь сходить!» Я вновь замкнулась в себе. Вдохновение помогало видеть неожиданное и волшебное в обычных вещах. И оно всегда приходило внезапно и ненадолго, но успевало напрочь снести крышу. Разве можно нормально работать, когда кажется, что из сумки журналистки выглядывает мордочка лепрекона? И нет, дело не в зеленом цвете кожаных рюшей, напоминающих поля шляпы. И не контролировать поток образов, не тормозить его никогда не получалось. И я старалась переждать. Пересидеть, забившись в угол. Дождаться, когда образы осядут в блокноте за рисовками. А потом выкапывалась из горы черновиков и с трудом возвращалась в реальность. И еще неделя-две радовалась остаточным явлениям в виде ярких кошмаров и неожиданных ассоциаций. «Пересидеть». Я задумчиво нахмурилась. «До Нового года чуть больше недели. Не доживу. Однозначно. Сейчас вдохновение сильнее, чем когда-либо. А прежде приступы образного мышления вызывали полнейший отказ чувства самосохранения. И я ходила по инерции, не замечая ни скользких ступенек, ни сосулек над головой, ни красного человечка на светофоре, ни возмущенных сигналов водителей». Да, Бог хранит детей, пьяниц и ненормальных, ибо до сих пор мне везло. Но рисковать не хотелось. И совмещать работу и творчество, когда одно мешает другому, тоже. Пять минут прошло. Тфу на вас. Василиса, на принтер за полосами, бегом. Тфу на вас еще раз. Вас, я принесу. Валик встал и бодро вышел из кабинета. Я потёрла затекшую поясницу и вооружилась красной ручкой. Предпоследний шаг труднее последнего. Дочитать полосы, сверить и домой. Ой, я же забыла отдать Валику вычитанные дома полосы. Впрочем, ему всё равно некогда было правку вносить. Я достала из сумки сложенные листы и мельком их проглядела. И я читала, и не я. Корректорские знаки по фэншую, ошибки по делу, А вот почерк, почерк не мой. Я пишу как курица лапой. мои крокозябры только валика ухитряются разбирать. И на половине полос пометки кривые и косые, а на остальных четкие, понятные. Мистика. Вручив подошедшему другу правильные полосы, я разложила на столе новые и решительно сосредоточилась на работе. Вась, а кто это писал? Он задумчиво рассматривал правку очевидно, находя десять отличий. «Я? Кто же еще?» «Не похоже. Подумаешь?» Валик не угомонился. Вернулся на свое рабочее место и сердито написал Ваську. «Что случилось? И не заливай про ПМС, тебе еще дней десять до них». «Вот зараза! И не живем вместе, и не спим, а все про меня знает. Почти все». Я настрочила в ответ умоляющее – «Давай потом, а? Номер сдадим и поговорим. Только Гришиных истерик мне не хватает для полного счастья». Он хмуро кивнул и углубился в свою работу, а я взялась за вычетку. Так, свинокомплекс, дотации, инфляция, общание мэра о том, что все будет хорошо, рост наркомании, реклама нанопротезов, патологическая школьная безграмотность, рост цен на гречку, заявление губернатора о том, что все будет еще лучше, чем говорит мэр. Темная сутулая фигура стоит в тесном коридоре и пишет на пыльных стенах. Я моргнула. Тфу. И при чем тут бройлеры? С чего вдруг такая ассоциация?» «Ага, инновации, будь они неладны, снова мэр, когда ж кончится, ликвидация ОПГ...» Буквы ложатся на стену сияющей вязью, и коридор сужается, тонет в тусклом тумане. И наливаются светом слова, когда писец ставит точку предложений и отступает от стены на шаг, поводя плечами. Я внутренне застонала. Невозможно работать. Муса цильтовал мне рюмкой и вредно хихикнул. Гаденыш. У меня же текст дома, на компе. Я специально его на флешку сбрасывать не стала, чтобы соблазна не было. Вась, держи еще полосы. Угу. «Бройлеры, куда ж без вас!» Парень из выдумки упрямо мельдешил перед внутренним взором, но я стойчески читала городские новости, на автомате расставляя запятые и отлавливая опечатки. «Да, опыт — это вещь!» Музу стало скучно пить в одиночестве, и он обиженно перебрался на монитор верстальщика. Валик застучал по клавиатуре еще усерднее, вдохновенно внося правки. «Да, музы — они такие, стимулирующие!» Ничего, дома поговорим. И о том, как мешать рабочему процессу, и о том, как дезертировать. «Гриш, сверяемся?» Валик положил на мой стол пухлую стопку полос. «Ненавижу сверку. Тупое занятие. Но необходимое. Мало ли, Валик что-то не внес, Гриша с подписями накосячил. Сидишь с двумя экземплярами будущей газеты и ищешь, что не так». «Сверяйтесь!» — отозвался редактор. Я мельком глянула на часы. Почти десять. Успеть бы домой к двенадцати. Если именно после полуночи меня настигают провалы в памяти, не хочу потом слушать небылицы о себе от валика и шефа. Если я ничего не помню, то чем же занимаюсь-то ночью? Я прикинула оставшийся объем работы. Тридцать полос формата А3 вычитано. Сверить и подобрать за валиком невнесенные ошибки, перечитать заголовки и подписи под фотками. И домой. Еще час работы, не больше. Прежде мы и до двух-трех ночи задерживались с издачей, а потом в типографии психанули и обозначили дедлайн. До двенадцати и точка. Опоздаем хоть на пять минут, газета не выйдет в печать. «Василиса, шустрей!» скомандовал Гриша, пробегая мимо. «Валентин, пятую полосу открой. Мы рекламный макет не заменили». Я взялась за проверку заголовков. Цены на гречку выросли вдове, Облуживание по-королевски совсем не тот случай и совращение заводских работников немного подняли настроение. Впрочем, в моем хит-параде на первом месте уже года два неизменно оставалась шедевральная «Святая вода благотворно воздействует на человеческий оргазм». Журналист, разумеется, писал об организме, а вот о чем он думал по ходу работы над статьей. «Гриш, да у тебя все ошибки по Фрейду. А ты свою работу работай. Буркнул он, шурша полосами. «А ты, напоминаю, корректор а не психолог. Так, Валентин, на восьмой, где дырка, фотку поставь». «Не психолог. Я вообще-то и не корректор, а филолог и писатель. А здесь так, на покушать зарабатываю». «Игорь опять завтра в позу встанет, что не его фотки берем, а информагентство», — заметил Валик. «Как встанет, так и сядет. Он же не памятник», — отмахнулся Гриша. Будет знать, как чудить по утрам и ломать имущество организации. На пятнадцатой полосе фотку высветли и рекламу пива Замаш. «Может, денег с них стрясем?» – пробормотал друг. «Спецвыпуск накрывается, а премию к Новому году охота!» Я подняла голову и переспросила. «Спецвыпуск накрывается? А почему я об этом не знаю?» «А потому что в облаках витать меньше надо!» безлобно отозвался редактор, вдумчиво изучая что-то на экране монитора. «Рекламы не набрали наши трудоголики. Кризис, видите ли?» «А ты у них чайник реквизируй», — посоветовал Валик. «И печенюшки. И оклад обрежь, чтобы только на процентах сидели. И кризис сразу кончится, и реклама появится». «Отставить диверсии!» — нахмурился Гриша, потер живот и вздохнул. Но про чайник с печеньем ты верно сказал. «Грабим — Грабим? — ухмыльнулся друг. — Иди, — благословил редактор. Я, сверяя последнюю полосу, фыркнула. — На кого теперь валить будете? — На тебя, — хором заявили диверсанты. — А совесть-то в курсе? — усмехнулась я. — Совесть в деле, — весело отозвался из коридора валик. — И в доле. — согласно тихнул Гриша. За день мы подъедали все свои припасы, а поздним вечером, когда кроме нас троих в редакции уже никого не было, чужие. Обычно рекламные, но иногда вспоминали о совести и воровали у журналистов. Но у рекламщиков чаще. За журналистами приходилось подъедать засохшее и завалявшееся. А рекламщики по долгу службы постоянно разъезжали по фабрикам и магазинам, таща оттуда и колбасу, и сыр, и печенье с сушками и пряниками, И все свежее и вкусное. Валик ушел на дело, а редактор сел на его место. Муз, кстати, сразу же от Гриши шарахнулся и вновь селся на мой монитор, свесив кривые ножки. Я аккуратно сложила сверенные полосы в стопку, убрала старое в макулатурный ящик стола и предупредила. «Я домой!» Время почти одиннадцать. «Иди!» Гриша рассеянно таращился на муза, но, понятно, ничего не видел. Крылатый прохвост этим пользовался и, обернувшись, корчил редактору страшные рожи. Впрочем, он такой страшный сам по себе. Мус в смысле, что и корчить-то ничего не нужно. Я быстро переобулась, выключила комп и натянула шапку. «И завтра не приду». «И не надо». Редактор устало откинулся в кресле и сложил руки на выпирающем животе. «Я тоже не приду». Я надела шубу, застегнулась и перекинула через плечо сумку, хмыкнул. «Ты-то! Тебе по должности полагается быть здесь всегда! Но мечтать, говорят, не вредно!» «Кыш!» — осупился шеф. «Сгинь, нечистая сила!» «До пятницы!» — я махнула рукой и устремилась к лифту. «Успеть бы!» «Некрасиво, конечно, но с валиком объясняться не хочется!» «И поднимать неприятную тему тоже!» Она почти улеглась, как и беспокойство. После сдачи номера от переизбытка информации так голова болит, что не до совсем. Хочется прийти домой, забраться под одеяло и сдохнуть до утра. Чтобы воскреснуть часам к двум дня и вопросить «Да Коля!» и, не получив ответа, вновь пойти по исхоженному порочному кругу. Сама выбрала. Сама виновата. «Васька! А ну стой!» Я прошмыгнула в лифт, нажала на кнопку и нервно улыбнулась. «Знаешь, давай потом, пока, и не валите на меня свои пряники!» «Вася!» Грозный окрик должного результата не возымел. Я махнула рукой, и двери лифта закрылись. Я сказала, завтра, значит, завтра. И не важно, что завтра я на работу не приду. И бегом домой. К голодному коту, глюку-птеродактилю, компу и одиночеству. И кому я такая ненормальная нужна-то?» Даже Валик во избежание неприятностей сразу решил, что мы дружим и точка. И как метко сказал мой бывший на прощание, а счастлив мужчин, не начиная ни с кем отношений. Уже в который раз думаю, что он прав. Но это все лирика. А проза висит в ванной на потолке. Кстати, как там воюн? Ужился ли с глюком, будь он неладен? А может, померещилась просонья? Я вышла из бизнес-центра и встрогнула. У здания напротив, через дорогу, стоял сутулый парень в ярких кедах и расписывал стену граффити. Ядовито-зеленая люминесцентная краска обрисовывала странный символ, а мне опять помещился другой парень из пыльного коридора. Но нет, этот вроде знакомый, и кеды, одетые в мороз, и рыжая псина рядом с палкой скачет. Точно, или в отпуск пора, или на больничный, пока вдохновение не схлынет, а муз не денется куда-нибудь. Ледяной ветер и сибирский мороз стали еще одним за двухнедельному отгулу после каникул. А что? Я два года работаю без отпуска. Имею право. Пусть Гриша ищет мне замену, где хочет. До февраля уйду в астрал и там переведу дух. Все для себя решив, я быстро дошла до дома, от мороза и волнения забыв о пустом холодильнике. Мысли о котике, которая тщательно отгоняла работой, вышли на первый план. Надеюсь, дома все в порядке. Четыре этажа я преодолела бегом, на ходу расстёгивая шубу, но в пролете между четвертым и пятым остановилась. Темно, хоть глаз выколи. Из площадки доносится явный лязгающий скрежет. Очень, кстати, знакомый. Так моя соседка по площадке, Серафима Ильинична, дверь открывает. Я пользовалась подсветкой от сотового, дядя Боря – зажигалкой – а Серафима Линишна полагалась на свой третий глаз и пыталась в полной темноте попасть ключом в замочную скважину. Я замерла. И без того, день дурной, так не хватало еще этой бабки на глаза попасться. Всего на площадке находилось три квартиры. Ближе к лестнице моя, посередине – дяди Бори, а дальнее – престарелой пары – Владлена Матвеевича и, собственно, его жены. И если соседа я никогда не видела – по слухам, он был сидячим инвалидом весьма преклонных лет, то Серафима Ильинична постоянно шныряла по округе. И знаменита бабулька была своим третьим глазом, вернее, его отсутствием. Мало того, что она фанатела от битвы экстрасенсов и врубала телевизор на всю округу, так и сама пыталась предсказывать будущее по поводу и без. «Мне от нее тоже перепадало, но никогда не сбывалось». А опасалась я не столько предсказаний, сколько пара ненормального вида сумасшедшей бабки, ибо выглядела она жутко. И, предсказывая, прилипала намертво. Лязганье ключа затихло и скрипнула дверь. Я посчитала до двадцати, дождалась повторного скрипа и характерного щелкнутня замка и осторожно поднялась на площадку. Вроде никого. Сняла холодные перчатки и достала из кармана шубы ключи и сотовой. Опять свет зачем-то вырубили. Надо завтра в Жек позвонить и пожаловаться. Второй раз на неделе без света остаемся. Я открыла дверь, улыбнулась урчанию баяна, но в квартиру зайти не успела. Цепкая рука схватила меня за локоть. Выронив ключи и заорав, я дернулась, освобождаясь, и резко обернулась. Голубоватое сияние экрана сотового озарило потустороннее лицо Серафимы Ильиничны. Мертвенно бледная сухая кожа, обтянувшая острые скулы, остановившийся взгляд, направленный куда-то там, поджатые сухие губы, короткие и сколоченные седые волосы. «Беда за тобой!» – прошептала она замогильно. «Беда, девонька!» «Серафима Ильинишна!» – прозаикалась ей испуганно. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Вот же подловила и подкралась, а? Так и ноги протянуть недолго. «Слушай — Слушай! — крикнула бабка строго, и, дико вытаращив бесцветные глаза, сипло повторила. — Слушай и запоминай! Беда за тобой! Шаг за шагом, и все ближе! Фразы прорывались сухо, отрывисто. — Другая ты! Сила у тебя есть, самой неведомая! Раскрываться начала! И беда с ней идет за руку. Оттуда идет. Через тебя. К тебе. За тобой. Душа нужна. И запнувшись, крикнула резко. Душа, поняла? Сила в ней. Берегись того, чем занимаешься. И снова сипла, глухо. Уж не свернуть в пути. Дверь открылась. Путь указан. И идет за тобой. Идет. И отступила, выдохнув. Дома будь, защита есть. Рядом с тобой те, кто беда. Идут они. Идут. Идут. Я в ужасе попятилась, громко хлопнув дверью. Баюн громко и успокаивающе заурчал. Я, дрожа, сползла по стенке и сгребла кота в хапку, крепко прижав его к груди. Мать твою, да что же это за день-то за такой, а? И ночь еще. И невольно вздрогнула. Ухонные часы тихо пробили полночь. Во мраке коридора неловко, но явно заворочились безликие тени.